ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА, ПЯТАЯ Площадь Белорусского вокзала показалась Лизе средоточением уныния и безнадежности. Тяжелые мокрые хлопья летели в свете фонарей. Грязные брызги веером выхлестывались из-под колес проезжающих машин. Лица прохожих были мрачно сосредоточены. Если бы у нее были сейчас силы взглянуть получше в знакомый городской пейзаж, она заметила бы перемены, произошедшие с того дня, когда она впервые сошла с поезда и вышла вслед за братом на эту площадь. Не было больше тогдашней безнадежной грязи. Наоборот, несколько мужчин ходили с длинными прутьями и собирали редкие обрывки газет и оберток в большие баки для мусора. Уборщица то и дело протирала полы в здании билетных касс, во множестве появившиеся буфеты пестрели аппетитным разноцветием, и по залу плыл, пока еще еле ощутимый запах кофе. Но Лизе было сейчас не до кофе, и вообще не до того, чтобы разглядывать белорусский вокзал. Выйдя из машины, она протянула водителю несколько смятых бумажек, и он, Испуганно взглянув на чокнутую пассажирку, быстро взял деньги и тут же отъехал от греха подальше. Двадцать минут оставалось до поезда, когда она подошла к окошку кассы и услышала, что билетов нет. Этого Лиза не ожидала. Ей просто не верилось, что обстоятельства могут не складываться сейчас по ее воле. Она даже не замечала такой мелочи, как обстоятельства. «Девушка, уезжаем!» поинтересовался шустрый молодой человек, вертевшийся тут же, у окошка. «Могу посодействовать с билетиком. За отдельное спасибо!» «Сколько?» – спросила Лиза, не обрадовавшись и не удивившись. «Три цены!» – деловито заметил парнишка. «Даете паспорт, половину денег, приношу билет с вашей фамилией, потом остальное платите, у нас без обмана!» В другой ситуации Лиза побоялась бы отдавать незнакомому прохвосту паспорт и деньги. Но сейчас ей было все равно. Что значило для нее сейчас потеря какой-то бумажки? Взяв паспорт и быстрым движением сунув в карман деньги, молодой человек растворился в толпе. Лиза прислонилась к стене у кассы. Безучастно глядя на приезжающих, уезжающих и встречающих. Мамаш с детьми и чемоданами отглаженных командированных и спортсменов, уезжающих домой после соревнований. Она была одна, и это было не то одиночество, которое преследовало ее до встречи с Юрой, и которое ей тоже нелегко было переносить. Она была без Юры навсегда, и жизнь ее утратила смысл. Она уезжала в Новополоцк только потому, что ей надо было куда-то уехать обозначить свое исчезновение, а дорога связывалась в ее представлении с белорусским вокзалом, вот с этими кассами. Ее не тянуло домой, ей вообще было все равно, где находиться сейчас. И единственным ее желанием было исчезнуть совсем, прекратить это невыносимое состояние, в котором нет ни минут, ни часов. Снежные хлопья давно растаяли на ее распущенных волосах и капли блестели в ярком свете вечерних вокзальных ламп. «Все, девушка, получите!» – услышала она бодрый голос. «У нас как в аптеке! С вас как договорились!» Лиза молча протянула деньги, взяла билет и паспорт. «Нас вот ругают!» – наставительно сказал тот. «Дескать, наживаемся! А чего же нам? За так трудиться, что ли? От нас польза гражданам! Сервис!» — Жизни от вас нет, от полезных! — вмешалась толстая, усталая, увешанная сетками и сумками женщина, наблюдавшая за этой сценой. — Холера на вас! Всем бы вам подохнуть! Не слушая завязавшейся перебранки, Лиза подошла к выходу на перрон. Волосы у нее промокли, пока она шла вдоль всего состава к своему вагону. Тонкие мокрые ручейки потекли за ворот. Пока искала свое место в полупустом купейном. Оказывается, она забыла надеть шарф. В купе она была одна. Вероятно, между полезными пареньками и кассирами существовала четкая договоренность о том, что в кассе билетов не будет. Лиза вышла в коридор, прижалась лбом к холодному стеклу, которому лепился мокрый снег. Граждане провожающие! Прервалась песня по поездному радио. «Проверьте, не остались ли у вас билеты отъезжающих?» Как всегда, показалось, что поезд стоит на месте, а перрон плывет мимо, увлекая за собою толпу людей с их прощальными криками, воздушными поцелуями, улыбками и слезами. Лиза долго стояла в коридоре, пока проводница собирала билеты, разносила чай. Мелькали за окном последние станции метро – Фили, Кунцево. Поезд набрал, наконец, скорость, покидая Москву. Свою легкое демисезонное пальто непрактичного светло зеленого цвета Лиза сняла машинально и тут только вздрогнула, ощутив, как промокла. Как липнет к телу тонкая блузка, под которую затекли снежные ручейки. Но холода она не чувствовала. Ей даже не пришло в голову выпить горячего чая. Не от холода начали выбивать мелкую дробь ее зубы. «Девушка, вам что, плохо?» — спросила проводница, заглянув в открытую дверь купе. Простыли? Вы ляжьте, ляжьте! Чего вы сидите?» «Нет, нет, спасибо, ничего», — ответила Лиза, вздрогнув от звуков собственного голоса. «А то аспирин принесу. Хотите?» Лиза отказалась, и проводница ушла. Она была совсем молоденькая и ездила недавно, но уже привыкла не удивляться странностям пассажиров. Лиза посмотрела на часы, но так и не поняла, который час. За окном стояла тьма позднего февральского вечера. Изредка сверкали огоньки полустанков. Их мелькание постепенно слилось в ее воспаленном сознании в какой-то неясный гул. Словно эти огоньки были живыми, разговаривали с нею и даже плакали в темноте а сама она не могла плакать. В голове ее мелькали обрывки мыслей, воспоминаний, все об одном, все о нем. Отчего получалось так? Отчего судьба обошлась с нею так жестоко? Лиза никогда не думала о том, чтобы более прочно связать свою жизнь с Юрой. Ей в голову не приходило требовать от него этого. Но видеть его, любить его... «Быть счастливой в каждое мгновение, которое они проводили вместе, неужели и это слишком много для того, чтобы осуществиться в явь?» И тут же она вспоминала слова Псковитина. «Был бы подлец, проще было бы дело. Она еще заметила, как проехали Можайск. Потом слышала, как проводница говорила кому-то в коридоре. «Вязь мы еще! Откуда Орша? По России еще едем!» Потом все станции и полустанки слились для нее воедино. Нет, она не спала, невозможно было назвать сном то забытие, в которое она погрузилась, сидя за столом и уронив голову на руки. Ее светлопепельные волосы рассыпались по столу, словно пожухли. Глаза были невидящие открыты. Из репродуктора неслась музыка, потом стихла, погас яркий свет и загорелся приглушенный ночной. Лиза сидела все так же неподвижно. Дыхание тяжело вырывалось из ее пересохших губ. Время неслось мимо, не задевая ее сметенного сознания. Они возвращались поздно вечером из ночного клуба, в который Юра зачем-то повел ее. Ему показалось, что он мало уделяет ей внимания, что Лиза скучает однообразными вечерами с ним наедине. Впрочем, это он потом ей сказал о своих опасениях, Иначе она бы, наверное, рассмеялась, и они не пошли бы ни в какой клуб. А лучше пошли бы куда-нибудь, где можно сидеть вдвоем, глядя в глаза друг другу и разговаривая без слов. Но она тоже думала, что ему скучно проводить время с нею наедине, и постеснялась сказать, что ей совсем не хочется слушать музыку, смотреть на пьющих, поющих и жующих, ловить на себе их оценивающие взгляды. И вот они шли теперь вдвоем по Тверской в сторону Белорусского вокзала. И тут только Юра признался. «Мне так скучно было, лис Еле досидел». «Да?» – она засмеялась, услышав его смущенный извиняющийся голос. «Зачем же ты повел меня туда, Юра?» «Да понимаешь, мне кажется, ты чем-то жертвуешь для меня. Да мне и не кажется, так оно и есть. А я этого не люблю, просто не переношу». Лиза посмотрела удивленно. О чем ты говоришь? О каких жертвах? Я жертвую ради тебя ночным клубом? Мальчиками с пустыми глазами? Юра, смешно ей, Богу. Нет, не мальчиками. Он слегка сжал ее пальцы. Рука ее лежала в его ладони. Не мальчиками, конечно. Просто ты встретила меня не в самый лучший период моей жизни. И я боюсь иногда что ты немного заставляешь себя быть со мной. Разве нет? Юра посмотрел на нее быстро, чуть из-под лобья, и только Лиза открыла рот, чтобы высказать ему что-то возмущенное, как он тут же улыбнулся и, наклонившись, закрыл ей рот поцелуем. Ну, ну, не обижайся. Совсем я с тобой расслабился. Забыл, что значит строить фразу. Говорю, что в голову приходит. И говори. Строить фразу. «Смешной ты, Юрка!» Она впервые назвала его так, как могла бы назвать мальчишку-ровесника. И ей показалось, что его это обрадовало. «Поехали лучше к тебе, да?» Он приостановился, глядя в ее глаза долгим призывным взглядом. «Ты не сердись. Мне хочется дверь закрыть поскорее». Она заметила, что желание разгорается в его глазах. Почувствовала, как вздрагивает его рука. И это не обидело ее. Наоборот, и ее воспламенил его огонь. Все у нее внутри затрепетало при мысли о прикосновениях его рук и губ. У нее так мало было воспоминаний о нем. Наверное, поэтому вспоминался каждый шаг, жест, каждое слово. И вместе с тем она могла думать о нем бесконечно. Были ли это воспоминания, Лиза не знала, но Юра был с нею каждую минуту, она видела его яснее, чем наяву. Поезд замедлил ход, плавно остановился. Свет за окном был яркий, назойливый, неслись из динамиков голоса. Наверное, остановились на крупной станции. Стояли долго, уже отсуетились выходящие пассажиры, потолкались в дверях входящие, Уже затих проснувшийся был вагон, когда вдруг захрипело и ожило поездное радио. Лиза долго не могла понять, что за слова доносятся из динамика у нее над головой. Потом она вздрогнула, услышав настойчиво повторяемую свою фамилию. — Пассажирка Успенская Елизавета Дмитриевна! Вас просят срочно выйти на перрон! Пассажирка Успенская! — Девушка, это же вас! Молоденькая проводница тормошила ее за плечо. «Это же вы, Успенская, я еще в билете посмотрела на всякий случай. Показалось, вдруг вы больная». Лизина забытье прошло в одно мгновение. Сердце у нее бешено заколотилось. Она вскочила и, не обращая внимания на проводницу, на испуганных пассажиров, выглядывающих из купе, побежала по коридору. «К выходу, к выходу скорее!» Подножка была уже поднята. И она чуть не упала, соскакивая с нее. Она увидела его сразу, в то самое мгновение, как оказалась на мокром скользком перроне. Но еще раньше, еще в тот миг, когда прозвучало ее имя по радио, почувствовала, кто зовет ее. Юра быстро шел по перрону, еще не видя ее, то оглядываясь, то всматриваясь вперед вдоль состава. Лизе показалось, что она вскрикнула «Юра!» но не услышала собственного голоса. И в это же мгновение, когда она остановилась посреди перона, задыхаясь от своей немоты, Юра увидел ее и побежал ей навстречу. Его плащ был расстегнут, крупные снежные хлопья льнули к его волосам и тут же слетали с них. Так быстро он бежал, хлюпала грязь под ногами, в какой-то миг он едва не споткнулся, взмахнул руками, снова побежал. Они были довольно далеко друг от друга, но перрон был пуст, и Лиза видела каждое его движение. Сама она не могла пошевелиться, не могла оторвать подошвы от асфальта, и ужас пронзил ее. Вдруг ей показалось, что Юра исчезнет, не добежав до нее, растворится в воздухе, и окажется, что все это приснилось ей. Привиделась в дорожном бреду, в бреду расставания. Он уже был совсем рядом. И вдруг как вкопанный остановился в полуметре от нее, словно наткнувшись на невидимую стену. Снег падал между ними, мельтешил перед глазами. И все-таки сквозь эту мокроснежную снежную завесу Лиза разглядела в его глазах радость, робость, любовь и немой вопрос. Она шагнула к нему, заметив в яркой вспышке собственного проясняющегося сознания как знакомые, любимые, счастливые искорки вспыхнули в его глазах и тут же оказалась в его объятиях. — Сумку-то, сумку, девушка! — кричала проводница сквозь лязг трогающихся с места вагонов. — Ловите, молодой человек, и пальто еще! Глядите, можете Пальто-то светлое какое! Жалко же! Эти мгновения, когда она бежала по коридору через весь вагон, когда смотрела на Юру сквозь мокрую пелену снега и разглядела любимые искорки в глубине его глаз, запомнились Лизе на всю жизнь, той невероятной ясностью сознания, которую приносит только нечаянное счастье. «Неужели бывает такая мокрая метель?» думала Лиза, глядя, как огромные тяжелые хлопья лепятся к лобовому стеклу Форда. Выйдя с Юрой на привокзальную площадь, она едва узнала его машину, забрызганную грязью до самой крыши, с огромными серо-коричневыми наростами внизу. — Какой это город? — вдруг спросила она, всмотревшись в большое здание вокзала, огромный пешеходный мост, нависший над путями. — Орша! — Йора обнял ее покрепче. «Садись, моя хорошая, поехали, и забудь город Оршу навсегда!» «Почему?» – спросила Лиза. «Потому что я не забуду. Значит, ты можешь забыть все это навсегда, если сможешь». Он снова посмотрел на нее с той робостью, которую она заметила в его глазах там, на перроне, словно ожидал от нее ответа. «Я забуду город Оршу. Юра, милый, забуду. Навсегда». Это она произнесла уже непослушными ватными губами. Только теперь, в тепле машины, чувствуя рядом тепло Юриного дыхания, Лиза ощутила, наконец, что напряжение отпускает ее. И тут же голова у нее закружилась. Все поплыло перед глазами. Так и запомнилась ей эта пустынная февральская дорога. Мокрые хлопья упорно лепятся к лобовому стеклу. Юрины руки лежат на руле. Кажется, ехали довольно быстро. Время от времени Юра обнимал ее и одновременно прикасался пальцами к ее лбу, быстрым мимолетным движением. Может быть, разложишь сиденье, поспишь? Спрашивал он, но Лиза отрицательно качала головой. Ни на какой сон и отдых она не променяла бы эти мгновения рядом с ним. Счастье всматриваться в его лицо, освещаемое фарами редких встречных машин. Юр оказался ей сосредоточенным, но не столько на дороге, сколько на каких-то своих мыслях. Впрочем, Лиза чувствовала, что он думает о ней, и каждый его взгляд в ее сторону подтверждал это. И вдруг она заплакала. Неожиданно, совсем неожиданно, она сама не могла понять, как это получилось. Ведь она совсем не плакала всю ночь, слез просто не было. Она и сейчас даже не думала об этом, и вдруг... Слезы хлынули ручьем, спазмы сжали ей горло, всхлипы вырвались помимо воли. Юра тут же свернул к обочине, взвизгнули тормоза. «Поехали, поехали, ничего, сейчас», — пыталась выговорить Лиза, схватившись за рукав его свитера. Но Юра не обращал внимания на ее просьбы, он прижал ее к себе в таком неостановимом порыве, сдержать который было невозможно. «Лиза, прости меня!» – вырывалась из его губ в короткие мгновения между поцелуями. «Этого не будет больше никогда! Прости меня!» Сначала ее колотила мелкая дрожь, она не могла сдержать слез, как ни старалась. Но постепенно, словно подчиняясь его поцелуемым словам, слезы остановились сами собою, и она затихла в юриных объятиях прислушиваясь к его порывистому дыханию и бешеному биению его сердца возле своего виска. Они доехали до Кольцевой как-то незаметно, и вдруг огни Москвы открылись перед ними, сразу, словно подарок, сквозь тусклый свет февральского утра. Кажется, Лиза пролежала в кровати неделю, в горячке, в испаленном провальном бреду, из которого выныривала, лишь изредка, и тут же искала Юрину руку. И тут же находила ее. И снова проваливалась в забытье. Однажды, придя в себя, она услышала голос брата, говорящего кому-то. «Ну кто бы мог подумать? Институт благородных девиц, ей-богу, да и только! не Ни простуды, ничего! У нее было нервное потрясение!» Ответил женский голос, и Лиза узнала Наташу. «Ничего удивительного! Причем здесь простуда? Счастье еще что обошлось! Странно все-таки!» Больше Лиза не слышала ничего, но с этого мгновения она погрузилась в обыкновенный сон, успокоительный и долгий. Когда Лиза проснулась, Юра сидел у ее кровати. Наверное, было позднее утро. Яркий солнечный свет заливал комнату. Только на ее лицо не падали лучи, остановленные краем шторы. За окном кружились легкие, едва заметные снежинки. Юра улыбался, глядя на нее. «Ты так долго спишь», — сказал он, — «как мертвая царевна. Я уже не выдержал и тебя поцеловал». Лиза улыбнулась ему в ответ, чувствуя, как свет этого утра вливается в нее вместе со светом его улыбки. Она приподнялась на локтях, попыталась сесть. «Совсем даже не надо». Юра тут же положил руку ей на плечо, ласково и властно заставляя ее снова опуститься на подушку. «Не все сразу» потом встанешь». «Я болела?» – удивленно спросила Лиза. «Чем?» «Ты выздоровела», ответил он. «Ты выздоровела, и теперь будешь счастливой, да?» «Да». Тут же согласилась она и посмотрела на него ожидающе. Видно было, что он хочет что-то ей сказать. «Лиз», – спросил Юра, поглаживая ее ладонь. «Ты не хочешь уехать сейчас?» «Со мной уехать». Тут же добавил он, заметив, как тень пробежала по ее лицу. «Понимаешь, Николай говорит, тебя нельзя трогать с места. А мне так хочется уехать с тобой». «Мне тоже», — сказала она. «Когда мы поедем, Юра?» «А почему ты не спросишь, куда мы поедем?» «Какая разница?» Лиза приложила его ладонь к своей щеке. «Я хочу уехать с тобой. Какая разница, куда?» «Например?» «На Мальдивские острова или нет?» – спросил он. «Например, на Мальдивские», – согласилась Лиза. «Тогда поехали», – обрадовался он. Впрочем, радость его тут же поутихла. «Но не сейчас, конечно. Сейчас тебе нельзя». «Мне нельзя», – засмеялась Лиза. «Юра, ты плохо меня знаешь. Когда ты хочешь ехать?» Она не бодрилась, не преувеличивала свои силы. Ей правда смешно было думать, что такая ерунда, как телесная слабость, может помешать ей уехать с ним. «Завтра?» – сказал он вопросительно. «Но нужны ведь документы», – спросила она. «Как же мы поедем завтра?» «Да я уже подготовил документы», – смущенно объяснил он. «На всякий случай». «Ну и прекрасно. Значит, поедем завтра. Ты ведь и билеты тоже подготовил?» «И билеты, и дом на берегу океана. разве плохо?» «Хорошо», — сказала Лиза, зажмуриваясь. «Очень хорошо. Юра, милый, очень хорошо. И теперь ты меня поцелуй еще раз. Хоть тысячу раз!» Он присел рядом с нею на кровать. «Я вообще могу остаться сейчас с тобой и целовать тебя до вечера. И всю ночь. И до самого аэропорта. Хочешь?» «Это, Юра, совсем не обязательно». Наташа вошла в комнату незаметно. Нацелуетесь на берегу Индийского океана, а пока вам лучше дать Лизе отдохнуть, если вы все-таки решили осуществить эту затею». «Да, Наташа, вы совершенно правы». Юра быстро встал, не отпуская Лизиной руки. «Тогда я сейчас поеду в офис, сделаю кое-что перед отъездом. Меня на 10 дней отпускают, представляешь?» Тоже интересно, тебя отпускает?» Лиза не могла сдержать улыбки. «Ну, вообще, работа!» «Да, Сергей тебе привет передавал», — вспомнил Юра. «Он очень переживал, когда ты болела». «Ему тоже привет передай и скажи, что я ему благодарна, ладно?» «Скажу». «Так я поехал, да?» Он поцеловал ее, пошел к выходу. В те несколько секунд, когда Юра стоял в дверях, глядя на нее и застегивая пальто, Лиза видела, как тень сосредоточенности наплывает на его лицо.